Глава 253. Горы Бекун, часть 2. Исходя из названия, царь-тигр — это тигр. Теодор двигался быстро, но передвижение по горам Восточного континента было достаточно непростым процессом. Под мощным давлением ветра, свистящим у них в ушах, Люсил начал рассказывать о главных духах гор-бекун — царе-тигре и белом медведе. Независимо от того, были они духами или кем-то еще, тигры и медведи в первую очередь являлись зверьми, которые стояли на вершине экосистемы. Каждый из них мог разорвать небольшого тролля, а учитывая их особое положение в этих горах, оценить силу каждого из них было весьма и весьма непросто. Давным-давно из-за своей красивой шкуры тигры стали мишенью для охотников, но после появления царь-тигра никто в этой стране больше не пытается охотиться и на тигров. Вот почему на рынках практически невозможно купить тигриные шкуры. Если подумать, я вправду никогда раньше не видел, чтобы где-то продавались тигриные шкуры. В времена некоторые доки пытаются сделать это, не зная, во что ввязываются. Во время жизни в горах мне приходилось сталкиваться с такими. Ах, вздохнула Лисиль. Однако у меня не было влияния в семье, а потом я не могла попросить своих родственников помочь мне прогнать непрошенных гостей. Всё. Спокойно выслушав эту жалобу, Теодор задал девушке вопрос. Но даже если царь Тигр настолько силён, он не может всегда защищать других тигров. Наверняка есть браконьеры, которые пытаются действовать скрытно. «Дам тебе именно так, как ты и сказал». «Хм?» Лисю поняла смысл непонимающего взгляда Теодора, а потому просто пожала плечами и объяснила. «Это довольно простая история. Тигры Горбекун слишком сильны, чтобы на них охотиться». «Кто? Тигры?» «Да, Горбекун — наиболее духовная земля центральной части континента». От этих слов глаза Теодору сверкнули любопытством. В магии такие места, где концентрировалось парнормальное количество маны, назывались силовыми пятнами. Флора и фауна таких районов выходила на средних характеристике тех или иных форм существования. Также бывали случаи, когда на территории силовых пятен зарождался интеллект. Бытовало одно распространённое предположение, что кентавры, существовавшие в эпоху мифов, произошли именно благодаря этому явлению. Значит, это затронул не только царя тигра Другие тигры тоже стали духовными? Задумавшись, спросил Тео. Да, хоть они и не так сильны, как царь тигр, но их нельзя сравнивать с обычными животными. Они слишком сильны, чтобы с ними тягались даже первоклассные воины. Раз так, то стычка с ними — это уже не охота, а настоящая война. Ты должна попросить императорскую семью ограничить доступ в городе Кун. На восточном континенте первоклассные воины были в изобилии. При этом так назывались исключительно те, кто обучался боевым искусствам более 10 лет, а также играли полноценную роль на поле боя. Тем не менее, первоклассные воины не могли составить конкуренцию тиграм. В этих горах звери вправду обладали преимуществом над людьми. Те, кто не смог спрятаться, становились их добычей. Таким образом, пребывание здесь было достаточно опасным, даже если был мобилизован мастер. Солдя по всему хранителям гор вовсе не к чему защищать здешних духов. Возможно, в Золотой век танцующих фей ли всё могло быть по-другому, но если бы павшая семья попыталась прямо сейчас насильно захватить горный хребет Бекун, они были бы просто-напросто уничтожены повелителями духов, которые привели бы за собой сотни других существ. Думая об этом, Теодор продолжал двигаться вперёд. К тому времени, как история закончилась, они были уже у подножья горы Царь Зверя, тигра. Возможно, из-за того, что рассказ выдался таким увлекательным, а может быть, по какой-то другой причине, но к месту назначения не добрались по-настоящему быстро. Этот ландшафт действительно необычен. Перед ними находился сплошной склон с выступающими отовсюду скалами, посреди которых была проложены и стоптанная кем-то дорожка. При этом следы, которые можно было увидеть на земле, были далеко не человеческими. А внизу раскинулась долина тигров. Это была резиденция царя-тигра, одного из повелетелей духов, царивших в горах Бекун. Слабый человек никогда бы не посмел войти в эту долину, в то время как даже животные обходили ее стороной. Однако реакция Теодора не принадлежала ни к одному из вышеописанных вариантов. «Все». Подойдя к месту назначения, он опустил Ресюл на землю и произнес. «Твоя просьба заключалась в арбитраже между двумя духами. Ты расскажешь мне, каковы обстоятельства?» «Конечно, Тео». Ответила Лисул, глядя на него с некоторым сожалением, после чего серьёзным голосом продолжила: "В горах Бекун существует драконья вена, по которой циркулирует энергия из древних мест. Она берёт начало в самом сердце горного хребта и по нескольким рекам стекает в разные регионы. Также существует два дерева, которые, получив эту энергию, преобразились в священные древа". Священные древа? "Да, большая часть духов живёт именно вокруг этих священных дерев". Одно из них находится в долине царя Тигра, в то время как другое располагается в лесу, где живет Белый Медведь. Пояснилось Сю, после чего с Тенью на лице продолжила. «Священное древо, о котором заботится царь Тигр, умирает. Потребуется не менее ста лет, чтобы выросло новое, а потому царь Тигр попросил Белого Медведя поделиться оставшимся священным древом». И в этой просьбе было отказано? Да. Судя по всему, этот отказ послужил началом вражды между духами. «Духи не очень-то отличаются от людей», — с горькой улыбкой подумал Тео. «Если кому-то что-то было нужно, человек это запросто так не давал. В каком-то смысле это был инстинкт, присущий как людям, так и животным. Данный же вопрос касался и на и только царя тигра и белого медведя. Это была конфронтация между двумя видами, которые они повелевали. Понимая, что эту проблему так легко не решить, Тео тяжело вздохнул. А затем? По его позвоночнику пробежала внезапная волна холода. «Назад!» «Тео?» Теодор без колебаний отодвинул лисюл себе за спину и шагнул вперед. И его чувства предупреждали, что если он не отреагирует, то получит смертельное повреждение. А еще мгновением спустя землю сотряс рев. Горы задрожали, птицы взлетели в небо, а в осуществе неподалеку лоси попросту обмочились. Инстинкты диких животных были более развитыми, чем у людей, а потому они сразу поняли, кто это. Владелец данного рева находился на вершине пищевой цепочки. Это был царь зверей. привлажжается. Однако Теодору не было шеломлён внезапной атакой. Вместо этого он на полной скорости столкнулся с монстром, который вызвал невыносимое физиологическое воздействие на всех живых существ. В отличие от нестабильного молниеобразного состояния в прошлом, на этот раз вокруг тела Теодора словно вода разлилось голубоватое свечение. Три месяца, которые он провёл в доме семьи танцующих фейли, были потрачены не впустую. Теодор был настолько чувствителен, что не упустил даже капли маны, протекавшей внутри его кровеносных сосудов. Он, наверное, сосредоточился и ровно через 0,12 секунды после этого посмотрел вперёд. Намного быстрее, чем ожидалось. Его скорость сопоставима с Рендельфом. Четыре когти появились прямо перед лицом Теодора, нацелившись на его череп. Это была мощь, которая не остановила бы даже цельная стена из мифрила. Поэтому Теодор не стал принимать этот удар. Вместо этого он двинулся по диагонали, примяком в объятия нападавшего. Прямой блок танца фей, техника ручной контратаки, одинокая вершина. Однако этого удара было недостаточно. Почувствовав это, Теоо моментально стал проворачивать свои семь кругов. Он использовал атакующее заклинание, которое могло активироваться с максимальной скоростью. Семикратно раскат грома, слияние заклинаний Кираунос. Из ладони Феодора вылетели молнии. Казалось, небеса раскололись на две части. У животных покосились ноги, а птицы, летящие в небе, рухнули на землю. А затем несколько раз подряд прозвучал рёв царя тигра, который можно было назвать идеальным счётчиком для попавших в него заклинаний. Способность Теодора смешивать боевые искусства и магию просто поражала. Однако выражение его лица всё ещё было мрачным. Через свои собственные руки он чувствовал, что нанёс совершенно удар по своему противнику. Однако в то же время Тео был убеждён, что монстр это даже не ошеломило. Этот монстр просто донелепо тяжёлый противник. Тео доставился на врага, который упал чуть поодаль, одновременно с этим поднимая ладони. Теперь он наконец-то мог рассмотреть облик своего противника. Человекоподобный тигр пробормотал Тео. Тем не менее его тихий шёпот дошёл до души этого существа. "Мы тело что, похоже на человеческое. Ты маленький мальчик, которому ещё предстоит вырастить бороду, но у тебя уже так плохо с созрением". "Но ты всё ещё", снова пробормотал Тео, внимательно осматривая своего противника сверху до низу. Из позолотистых волос выглядывала пара человеческих глаз. Сзади стороны в штурну покачивался полосатый хвост, а клыки, торчавшие из пасти, отчётливо показывали, что это существо плотоядное. За исключением огромного туловища, которое в высоту достигало 190 см, его можно было назвать весьма чувственным и красивым. Местами оно было покрыто пружим мехом, на котором не было никаких признаков поражений молний, за исключением нескольких почерневших пушинок. А затем из-за спины Тео выскочил лисёль и закричал: Цар Тигр, вы что здесь творите? О, наша милашка здесь. Ты решил навестить нас, потому что соскочилась? Пожалуйста, не отклоняйтесь от темы. Почему вы напали на Тео? Нет, это э это... э Наполовину человек, наполовину тигр почесал свою голову лапой. Казалось, он действовал не задумываясь. Ну, понимаешь, В последнее время я себя неважно чувствую, поэтому я не могу подавить своё желание соржаться, когда вижу мужчину. Как правило, любая встреча заканчивается либо схваткой, либо дружбой. Так что я просто решила остановиться на первом. Как грубо. Кстати, этот парень действительно хорошенький. Я беспокоилась о тебе, но, похоже, для этого не было причин. Казалось, что Царьу Тигру нравилось посмеиваться над Лёсёй. Теор наконец понял, что драки больше не будет, и расслабился. Он предполагал, что встретится с старём тигром, но никогда не думал, что она окажется такой красавицей. Не думал, что царь тигров окажется женщиной. Не удержавшись, снова пробормотал Тео. Ну, по стандартам твоей расы, я действительно женщина. Однако с моей точки зрения это не имеет никакого значения. Спокойно ответил царь-тигр, после чего рассмеялась, повернувшись к Теодору, одновременно с этим покачивая своим хвостом. «Ха-ха-ха! Что? Это так важно, что я женщина? Может быть, как мужчина, ты хочешь разок меня попробовать?» «Э-э-э...» «Ха-ха-ха! Это шутка, шутка! Впрочем, если честно, я не против, но тогда эта маленькая милашка больше сюда не вернется!» «Царь-тигр!» Напряжение, витавшее в воздухе после стычки, постепенно ослабло. Поняв, что царь от фигуры весьма незурядной личность, Тео издал протяжный вздох. Этот высокоразвитый дух в чём-то явно был глупее людей. Несмотря на то, что его действия можно было списать на инстинкты, опережающая атака царя тигра начала казаться просто-напросто детской. А в следующий момент, где-то над головами трёх людей, раздался чей-то тяжёлый бас. Не будь такой мелочный, Цар Сигр. Ты теряешь своё достоинство. Первой опознала владельца голоса именно тигрица, которая, повернувшись, тут же проворчала: "Ах, опять этот проклятый медведь". Как только она закончила говорить, на землю спрыгнуло нечто гигантское. Его масса была настолько тяжёлой, что на земле образовался кратер. Если бы этот прыжок предназначался для атаки, то царь была бы расплющена в блин. А затем из этого небольшого кратера показалось само тело. Большой. У него были белые волосы и белая кожа. Рост белого медведя достигал по меньшей мере 2 м и 30 см, что было существенно выше пана Леониса. Несмотря на свой человекоподобный вид, белый медведь был в несколько раз крупнее обычного медведя. Кроме того, стачая ему присутствие было крайне интенсивным, даже несмотря на отсутствие враждебности. И я могу выиграть против одного, но не двух. Спокойно рассудил Теодор, инстинктивно измерив силы обоих духов. Пусть они обладали силами, отличными от человеческих, но прикинуть их способности было достаточно просто. Царь-сигр и Белый Медведь были мастерами среднего уровня. Единственное, чего Теодор не знал, это какими скрытыми навыками они могут обладать. Таким образом, подавить или заставить сдаться сразу двоих было попросту невозможно. «Этак, что же мне делать дальше?» В воздуху скрестись вдруг надрока, и атмосфера постепенно начала накаляться вновь. Разумнее всего было бы занять нейтральную позицию, пока не будет понятно, кто прав, а кто виноват. Многие всегда должны были принимать сторону слабейшего, и этот кодекс поведения не изменялся вне зависимости от обстоятельств. Однако, прежде чем Теодор успел предпринять какой-либо шаг, объявилась ещё одна переменная. Хонь! Прямо на земле появилась маленькая девочка. На ее голове покачивался бутон, а ее здоровая кожа отсвечивала земляными тонами. Это была Митра, фрагмент Матери-Земли и Древний Дух. И вот ее внезапное появление моментально приковало к себе внимание двух существ. «Горное божество?» — пробормотала порядком удивленный царь-тигр. «Горное божество?» — переспросил Тео, поскольку впервые слышал такую формулировку. «Нет, это земное божество!» — с выпученными глазами прокомментировал Белый Медведь. земное божество. Теодор не знал, что происходит, и поразился ещё больше, когда оба духа схватили его за руки, каждый со своей стороны. И вот, пока Тео чувствовал тёплый звериный мех, отчаянно пытался вырваться из этих объятий, оба духа прокричали: "Пожалуйста, помоги нам!"